строение огнестрельной раны. В соответствии с морфологическими и функциональными изменениями, а главное, в интересах лечебной тактики в пределах раневого канала, выделяют три зоны. Первичный раневой канал, первичная или постоянная полость. Возникает вследствие расщепления, разможжения, разъединения и раздробления тканей по оси полета снаряда. Диаметры и контур одного и того же канала на всем протяжении различны, что связано с поведением снаряда и анатомической характеристикой поврежденных тканей. Собственно, канала при огнестрельных ранениях может и не быть, так как образующийся дефект ткани заполняется раневым детритом, излившейся кровью. Ход раневого канала в значительной степени усложняется по мере прохождения снарядом через разнородные ткани – различающиеся по структуре, плотности, эластичности. В момент ранения происходит первичная девиация раневого канала, отклонение от прямой линии, являющейся продолжением траектории движения снаряда, что является характерной чертой огнестрельных ран. Вторичная девиация к механизму действия ранящего снаряда отношения не имеет. Она наступает после ранения, иногда спустя длительный период времени, вследствие смещения мягких тканей и костных фрагментов, сдавления тканей гематомой, развивающимся посттравматическим отеком. Раневой канал заполнен кровью и народными телами, обрывками отторгнутых разможженных мертвых тканей, раневым детритом. Количество разможженных тканей увеличивается в направлении выходного отверстия. Зона контузии. Зона прямого травматического первичного некроза. Возникает на площади соприкосновения снаряда с тканями. В эту зону входят ткани, расположенные в непосредственной близости от раневого канала и подвергающиеся некрозу в момент ранения или ближайшие часы после него в результате физического воздействия на ткани ранящего снаряда. Глубина некроза тканей в стенках первичного раневого канала различна на его разных участках, в разных органах и тканях. Размеры зоны первичного некроза зависят от баллистической характеристики ранящего снаряда, структурно-функциональных особенностей поражаемых тканей, в частности от их способности переносить травматические повреждения и гипоксические состояния. Лучше всех в зоне контузии сохраняется соединительно-тканная строма, которая иногда остается при полной гибели других окружающих тканей, что особенно хорошо видно в стенках раневых каналов, в клетчатке и мышцах. Чем больше энергия, переданная тканям ранящим снарядом, тем больше площадь зоны контузии и первично некротизированной ткани. Визуально зона контузии представляет собой относительно тонкий слой ткани темно-красного цвета, мягкой консистенции, без капиллярного кровотечения. Если это мышечная ткань, то отсутствует контракция мышечных волокон при разрезе или щипке. Важно иметь в виду, что конфигурация зоны первичного некроза может быть различной, что очень затрудняет осуществление исчерпывающей первичной хирургической обработки ран. Зона сотрясения. Зона бокового удара, непосредственно прилежащая к тканям, полностью потерявшим жизнеспособность в момент ранения или в ближайшие часы после него. В механизме формирования этой зоны главную роль играют образование временной пульсирующей полости раневого канала и распространение ударных волн, особенно волн давления. В зоне сотрясения ткани подвергаются непрямому воздействию снаряда. Ткани, расположенные вблизи зоны контузии, внутренний слой зоны сотрясения, подвергаются массивному сотрясению, при котором происходит их резкое смещение в результате образования временной пульсирующей полости. В тканях, расположенных на большем отдалении от оси огнестрельного канала, то есть в наружном слое зоны сотрясения, зона молекулярного сотрясения по пирогову, сотрясение менее выраженное. Объем повреждения тканей в зоне сотрясения, зона коммоции, колеблется в широких пределах и зависит от структуры тканей. Так, в органах, характеризующихся небольшим коэффициентом сжатия – мозг, печень, селезенка, кость – обычно преобладают эффекты разрыва или раскалывания на части. В тканях, содержащих большое количество коллагеновых и эластических волокон, повреждения менее значительны. Следует отметить, что внутренний слой зоны коммоции характеризуется очень низкой жизнеспособностью клеток, вследствие глубоких обменных расстройств преимущественно на молекулярном уровне первоначальные изменения в наружном слое зоны комоции имеют в основном функциональный характер расстройство кровообращения и питания тканей разной степени выраженности. Нарушение микроциркуляции и сопутствующие им явление выраженного отека гема и лимфостаза способствуют развитию ацидоза и гипоксии что оказывает повреждающее действие на ткани в данной зоне. Возникает порочный круг. Отек мышц, находящихся в фасциальных футлярах, приводит к их сдавлению, дальнейшему ухудшению кровоснабжения и нарастанию отека. Таким образом, в зоне коммоции, на фоне усиливающихся расстройств микроциркуляции, могут прогрессировать дистрофические и некробиотические процессы, способствующие развитию вторичных некрозов, возникающих в зоне комоции на значительном расстоянии от первичного раневого канала. При благоприятном течении раневого процесса, обусловленном соответствующим адекватным местным воздействием на рану и общим лечением раненого, может произойти обратное развитие структурно-функциональных изменений наружного слоя зоны комоции, в результате чего значительно уменьшается величина вторичного некроза тканей. Зона сотрясения представляет собой интерес для хирургов. Она может быть названа зоной неустойчивого равновесия. При неблагоприятных условиях, нарастании отека, отсутствии или задержка соответствующих местных и общих мероприятий при лечении раненого, эта зона способна значительно расшириться или целиком подвергнуться некротическим изменениям. Местное и общее лечение – способствует уменьшению этой зоны и, следовательно, позволяет сохранить жизнеспособность поврежденных тканей, прежде всего мышечной. Судьба тканей зоны молекулярного сотрясения определяется как степенью их повреждения, так и особенностями лечебной тактики. В условиях неблагоприятного течения раневого процесса, в частности при неадекватном лечении, Глубокие функциональные расстройства могут вести к возникновению микроочагов некроза, которые, сливаясь, образуют макроочаги, а те, в свою очередь, формируют зоны сплошного некроза. На состояние тканей зоны молекулярного сотрясения большое влияние оказывает нарушение равновесия в системе перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы, микроциркуляции, гипоксия, трофические расстройства и другое. В ране различают входное и выходное отверстие. Военным врачам важно знать, что вид входного и выходного отверстий не дают полного представления о размере разрушений тканей. «Видимая рана – это лишь дым от огня», – писал французский хирург Депла. Патогенез огнестрельной раны Организм в ответ на ранение мобилизует общие и местные защитные силы, направленные на заживление раны, что составляет суть раневого процесса. Пусковым моментом патогенеза огнестрельных ран являются процессы мембранной патологии, для которых на молекулярном уровне характерны реакции с участием химически активных свободных радикалов, которые являются инициаторами физико-химического процесса трансформации кинетической энергии ранящего снаряда. Активация процессов перекисного окисления липидов вызывает дополнительные повреждения тканей вокруг огнестрельной раны. В основе морфофункциональных изменений мягких тканей огнестрельной раны лежат нарушения функции мембран клеток, расстройства основных метаболических процессов поврежденных тканей, вызванные активацией перекисного окисления липидов, разобщение процессов окисления и фосфорилирования в митохондриях. Первая стадия включения основных патогенетических факторов характеризуется разрушением мембран клеток под действием огромной кинетической энергии ранящего снаряда, активацией процессов перекисного окисления липидов, повышенным расходом местных тканей, возникновением ишемии и выключением дыхательной цепи митохондрий. Вторая стадия характеризуется ингибированием основных метаболических путей, дефицитом аденозин 3 и постепенным развитием нарушений катионного баланса клеток. Важным моментом патогенеза вторичного некроза при огнестрельном ранении является падение энергетического потенциала клеток вследствие нарушения окислительно-восстановительных процессов. Третья стадия состоит в реализации липидной триады повреждения биомембран и, следовательно, сопровождается увеличением избытка кальция, натрия, дефицитом калия в клетках и набуханием последних. Именно в этой стадии в результате нарушения мембранного аппарата клеток по-видимому происходит переход обратимых ишемических повреждений в необратимые. Четвертая стадия тотального разрушения клеточных структур завершается формированием некроза. В настоящее время убедительно доказано, что механическая травма и ишемическая гипоксия тканей зоны молекулярного сотрясения огнестрельной раны вызывают активацию перекисного окисления липидов, а это, в свою очередь, приводит к снижению потенциала антиоксидантной системы. Интенсивность перекисного окисления липидов определяется сроком с момента ранения и удаленностью тканей от раневого канала. По данным литературы, существует 6 основных механизмов повышения уровня перекисного окисления липидов. Ударно-волновое повреждающее воздействие ранящего снаряда, связанное с феноменом временной пульсирующей полости. посттравматическая ишемия, стресс-реакция – Активация фагоцитов, активация ксантиноксидазы, появление повышенного количества каталитически активных форм металлов. Активация процессов свободно-радикального окисления приводит к развитию синдрома липидной пероксидации, включающего повреждение мембранных липидов клеток и субклеточных структур, нарушение синтеза АТФ, накопление продуктов перекисной денатурации липидов и белков. Избыток липидных перекисей нарушает физико-химическую структуру мембран клеток, ингибирует их ферментативные системы, инактивирует цитоплазматические ферменты, деполяризует ДНК, расщепляет АТФ и аминокислоты, снижает активность тимоловых ферментов. Установлено, что накопление продуктов перекисного окисления липидов играет важную роль в развитии синдрома эндогенной интоксикации. Все указанные патологические изменения, вызываемые повышением интенсивности перекисного окисления липидов, возникают в первые часы после ранения. Раневой процесс. Активная, защитно-приспособительная, биологически целесообразная реакция организма, направленная на компенсацию нарушений, вызванных повреждением и ликвидацию раневого дефекта, то есть на заживление раны. Вместо слова «заживление» довольно часто употребляют термин «регенерация», в переводе означающий «возрождение», «восстановление разрушенной ткани». Однако у человека значительные по размерам и глубине раневые дефекты заполняются при заживлении в основном не той тканью, которая была разрушена, а новообразованной соединительной рубцовой тканью. Лишь некоторые ткани способны истинно восстанавливаться в ране, Эпителий, но не кожа, костная ткань. Таким образом, при заживлении речь идет не столько о регенерации, возрождении или реституции, восстановлении, сколько о субституции, замене одной ткани другой, рубцовой тканью, являющейся универсальным материалом в организме, способным заполнить дефект, но далеко не всегда полностью принять на себя функцию тканей, разрушенных при ранении. Семен Семенович Герголав, 1956 год, считает правильным применение по отношению к процессам, происходящим при ликвидации раневого дефекта, термина «репарация», что в переводе означает «возмещение». К сожалению, раневой процесс не во всех случаях приводит к заживлению раны. При ряде обстоятельств течение раневого процесса может принять неблагоприятный характер – в результате чего могут наступить серьезные осложнения, ведущие к гибели раненого. Такое течение может зависеть от ряда причин или их сочетания. От тяжести и обширности местных повреждений, необратимого повреждения жизненно важных органов, общего состояния раненого вследствие кровопотери, нарушения питания, гипо- и авитаминоза, сопутствующих заболеваний, Поражение проникающей радиацией, бактериологическими отравляющими веществами. От серьезных ошибок в лечебной практике. Заживление любой раны происходит через воспаление. Особенность воспаления как биологического процесса заключается в его защитно-приспособительной функции, которая состоит в сосудистом мезенхимальной реакции на повреждение направленной на ликвидацию повреждающего агента, и восстановление поврежденной ткани. В любой ране, а тем более осложненной гнойной инфекцией, отмечаются последовательные этапы в процессе заживления. Однако четкие границы перехода одного этапа в другой отсутствуют, что является причиной разногласий исследователей по вопросу фазности раневого процесса. Михаил Ильич Кузин, 1977 год предложил классификацию, которая выделяет следующие основные фазы течения раневого процесса. 1. Фаза воспаления, разделяющаяся на два периода. Период сосудистых изменений, период очищения раны от некротических тканей. 2. Фаза регенерации, образования и созревания грануляционной ткани. 3. Фаза реорганизации рубца и эпитализации. Первые две фазы связаны в основном с образованием грануляционной ткани, последняя – с созреванием рубцовой ткани. Деление раневого процесса на периоды весьма условно и схематично, поскольку в действительности четких временных граней между периодами не существует, и они как бы взаимно проникают друг в друга. Процесс прогрессирующего омертвения тканей может проходить и на протяжении периода очищения ткани от некроза. При этом в одном участке раны некроз демаркируется и рассасывается или отторгается, в другом прогрессирует, последующий некроз, часто связанный с инфекционными осложнениями. На протяжении определенного промежутка времени в ране могут одновременно происходить очищение от некроза и заполнение дефекта новообразованной живой тканью, предварительная репарация. Вместе с тем приведенная классификация раневого процесса схематически правильно отражает биологическую последовательность явлений, происходящих при заживлении. Период биологического очищения раны от мертвого субстрата в различных ранах протекает по-разному, определяя основные качественные особенности течения раневого процесса. Дальнейшее течение раны зависит от результата взаимодействия между организмом и микроорганизмами раны. Будет ли в ране развиваться микрофлора, определяет способ, которым на протяжении второго периода раневого процесса рана освобождается от мертвого и инородного субстрата. В зависимости от этого течение раневого процесса может развиваться по трем путям. Во-первых, если рана стерильна, то некротический субстрат может полностью рассосаться, резорбироваться, ассимилироваться в ране. Во-вторых, Если микроорганизмы в ране имеют условия для размножения в раневом канале или в участках некроза, последний может постепенно расплавиться, подвергшись нестерильному распаду и отторгнуться из раны. В-третьих, если взаимодействие, борьба защитных сил организма и микробов в ране временно заканчивается как бы в ничью, Некротизированные ткани, а также инородные тела, в том числе микробно загрязненные, могут инкапсулироваться, остаться в организме после заполнения раневого дефекта живой тканью. В первом случае, если некроз резорбируется, рана заживает без нагноения, первичным натяжением. Во втором случае заживление пройдет вторичным натяжением после обязательного нагноения – в процессе которого произойдет освобождение раны от некроза. В ране, заживающей через нагноение, раневые микроорганизмы, выделяя такие ферменты, как протеазы, липазы, сахарозы, способствуют расщеплению некротического субстрата, элиминации его из раны и, следовательно, ее очищению. Таким образом, если рана заживает с нагноением, микрофлора в ней играет положительную роль, и наличие ее в ране – ни в коей мере не означает какие-то осложнения в течение раневого процесса, то есть не может отождествляться с раневой инфекцией. Существует и третий вид заживления, соответствующий третьей судьбе некроза – его инкапсуляции. В этом случае заживление раны может произойти без нагноения или с частичным нагноением. Однако это заживление будет нестойким, неполным, поскольку в глубине внешне зажившей раны Остается мертвый, обычно инфицированный субстрат, который при определенных условиях может вызвать нагноение, отторжение мертвой ткани и инородных тел в поздние сроки с последующим уже окончательным заживлением. Для заживления раны первичным натяжением или под струпом необходимо следующее условие. Отсутствие сколько-нибудь значительного дефекта кожного покрова и зияния краев раны. В зияющей ране, где ткани соприкасаются с внешней средой, первичное заживление невозможно. Относительно небольшое повреждение тканей в глубине раны и отсутствие там крупных, особенно неметаллических народных тел. Стерильность раны или относительно небольшая ее микробная загрязненность. Удовлетворительное общее состояние раненого, отсутствие большой кровопотери, истощения, лучевой болезни, интоксикации, тяжелых сопутствующих заболеваний. При благоприятном сочетании всех этих условий отсутствие первого условия полностью исключает заживление без нагноения, а отсутствие любого из трех последующих значительно уменьшает его вероятность. Рана заживает без нагноения, а некрос в основной своей массе резорбируется и рассасывается в тканях. При таком наиболее благоприятном виде заживления оно занимает от 1 до 3 недель и протекает без осложнений. Следует подчеркнуть, что для заживления раны без нагноения вовсе не обязательна ее полная стерильность, отсутствие микробной загрязненности. Микробное загрязнение характерно для всех ран, даже наносимых при выполнении асептических операций. Условия для заживления вторичным натяжением через нагноение – прямо противоположны тем условиям, которые способствуют первичному натяжению. Значительный по размерам дефект или некрост тканей. Значительное повреждение тканей в окружности раневого канала. Значительное микробное загрязнение и неблагоприятный состав первичной или вторичной раневой микрофлоры. Наличие в ране крупных инородных тел, отличающихся более тяжелой микробной загрязненностью. Неблагоприятное состояние организма раненого. При сочетании этих условий, а иногда и при наличии одного из них, происходит нагноение раны и гнойное расплавление некротического субстрата в периоде очищения раны, то есть заживление вторичным натяжением. Особенности развития раневого процесса связывают с такими факторами, как локализация раны, бактериальное загрязнение, характером хирургической обработки применением антибиотиков и других препаратов. Такой подход привел к определенному успеху, однако частота нагноения ран при открытых повреждениях не опускается ниже 7-12%. И даже при асептических операциях этот показатель не бывает менее 1-2%.